Глава двадцать Когда рана скользнула рядом с ней на пассажирское сидение, прижав сумочку к своей великоватой джинсовой куртке, дождь уже лил, как из ведра. «Пристегни ремень», — напомнила Лизе, задним ходом сдавая с подъездной дороги. «И скажи, куда ехать». «Езжай вниз под гору». «Я скажу, когда поворачивать». Лизи начинала понемногу терять терпение. Что происходит, Ранна? Куда мы вообще едем? И почему, скажи на милость, нам надо ехать туда именно сейчас? Ранна, не мигая, уставилась в лобовое стекло. Я тоже должна кое-что тебе рассказать. Нечто ужасное. Лиза скосила на нее взгляд чувствуя в себе уже знакомый, леденящий душу страх. За долгие годы она в каком только состоянии не видела мать, пьяной, под кайфом и просто свихнувшейся, но такой не видела никогда, до смерти перепуганной. «Скажи мне, Рана, объясни мне, в чём дело?» «Вот здесь надо повернуть». Лизи глянула на указатель. Old Stage Road. Там же и ничего нет, кроме кладбища. Я знаю. Рано. Езжай до самого конца и там останови машину. Лизи сделала, как велела мать, припарковавшись прямо напротив ворот кладбища. Во всех направлениях тянулись ряды потемневших от дождя гранитных памятников. Располагались они через неравные промежутки и сильно разнились по форме и размерам, что придавало этому месту ощущение хаотичности, точно плохо спланированный сад. «Ну вот, мы приехали», — сказала Лиззи сквозь громкое шарканье дворников. «А теперь объясни, зачем». И в этот миг, не успела Лизе что-либо сообразить, рано вдруг ринулась из машины под холодный серый дождь. Лизе нащупала замок ремня безопасности, отстегнулась и устремилась за ней. — Что ты? Рано? Куда ты? В считанные секунды она промокла насквозь, пытаясь разглядеть что-либо сквозь идущей стеной, едва не ослепляющий дождь. Рана уже миновала ворота и быстро пробиралась между надгробиями, словно стремясь к некой определенной цели. Лизи кинулась ее догонять, дважды поскользнувшись на мокрой траве. Наконец Ранна остановилась, причем так резко, что Лизи едва не уткнулась ей в спину. Ты с ума сошла? Что ты? Но она тут же осеклась, проследив за взглядом Ранны. Хизер и Дарси Гилман, любимые дочери Фреда и Кристины Гилман, сестры, разделившие жизнь и смерть. Рана стояла неподвижно, и дождь тонкими струйками сбегал с ее носа и подбородка. «Их похоронили вместе», — произнесла она, наконец, едва слышно сквозь шум дождя, в одном гробу. Ты знала об этом? У Лизи по спине пополз холодок. Что мы здесь делаем рано? Он был белым, выложенным гипсофилой и розовыми розами. В тот день также шел дождь. Лизия цепенела, уставилась на нее. Лепестки роз и сырая земля. Ты была здесь. В день их похорон, когда ты вдруг куда-то исчезла. Вот где ты была. Ты вернулась тогда домой вся мокрая и опустошенная, никому не говоря ни слова. Внезапно ранно задрожала всем телом, не отрывая немигающего взгляда от надгробия. Я должна была сюда прийти. Я наблюдала с расстояния так, чтобы никто меня не заметил, но я должна была прийти. — Зачем? — Потому что это была моя вина. лизи похолодело. В чем именно твоя вина? — Во всем этом. И что с ними? И с водой? Тут рано закрыла лицо руками, и плечи ее судорожно затряслись. Мне просто... Я должна была увидеть своими глазами, что все закончилось. Что закончилось? О чем ты говоришь? Лизи ухватилась обеими руками за рукава материнской куртки и оторвала ее руки от лица. Посмотри на меня. Что ты должна была увидеть законченным? Ранна вперилась в нее серыми, невидящими, отсутствующими глазами. Та видела сейчас нечто совсем другое, поняла Лизи, нечто ужасающее. И Лизи даже не представляла, как вернуть ее в реальность. Однако стоять под проливным дождем было ни к чему, поэтому Лизи ухватилась как следует за мокрую одежду матери и молча, но решительно повлекла ее к воротам, а потом к машине. Когда Лизи открыла дверцу и затолкала рану внутрь, Мать оставалась такой же безмолвной. Она бухнулась на пассажирское сиденье, точно мешок с крупой. И когда Лизи села за руль, та по-прежнему невидяще смотрела перед собой. Кожа на лице стала бледно-серой, зубы крепко стиснуты, чтобы не стучали. Лизи дотянулась до теплого свитера, лежавшего на всякий случай у нее на заднем сиденье и обернула ранние плечи. «Все хорошо», — сказала она, поспешно растирая ранние руки. «Ты в порядке?» Рана медленно заморгала, словно с трудом пробуждаясь от глубокого сна. «Мы в машине», — произнесла она. «Да, и мне надо, чтобы ты взяла себя в руки. Ты способна собраться?» Ранна отвела с лица прядь мокрых волос и неуверенно кивнула. Лизи свободно вздохнула, наверное, первый раз с того момента, как они приехали на кладбище. Запах роз в закрытой машине оказался настолько сильным, что едва не вызвал у Лизи тошноту. Вот что она, видно, уловила, когда рана только приехала — запах кладбища и похоронных цветов. — Запах смерти. — Все хорошо, Ранна, но мне нужно, чтобы ты мне кое-что объяснила. Что ты имела в виду, когда сказала, что должна была увидеть, как все закончилось? Взгляд у Ранны был остекленевшим, реакция замедленной. Такой она иногда возвращалась домой после тяжелых попоек, отупевшая после всей той дури, что ей удалось надыбать где-то у друзей. Однако сейчас не было ни невнятной речи, ни запаха алкоголя, сочащегося из всех пор. Был один лишь страх. «О чём ты мне ещё не рассказала, Рана?» Та судорожно вздохнула и откинулась на спинку сиденья. Спустя мгновение она резко мотнула головой и посмотрела на Лизе. «Хочешь знать, почему я уехала? Почему на самом деле я уехала?» лизи тревожно сглотнула внезапно она поняла что совсем не уверена хочет ли она это знать я прорицательница лизи сказала она закрыв глаза я способна видеть ужасные вещи, то чего не видят другие лизи молчала ожидая продолжения, боясь ее торопить несколько долгих мгновений Дождь отчитывал время, барабаня по крыше автомобиля. Окна начали запотевать. «Я способна видеть, как люди умрут», — вымолвила, наконец, рано. У Лизи волоски на руках встали дыбом. «Как люди умрут?» Когда я была еще девчонкой... Наверное, лет в четырнадцать. Мы с Альтеей были однажды в центре города, на большой зелёной лужайке. В тот день была Пасха, и там устроили охоту за пасхальными яйцами. Повсюду были дети, все в новеньких платьях и костюмчиках. Всем было очень весело. И там была одна маленькая девочка, малышка в прогулочной колясочке. У нее были огромные глупые глаза и золотисто-белокурые кудряшки. Я до сих пор помню ее лицо. Рана опустила взгляд к коленям, и голос ее понизился почти до шепота. Я до сих пор вижу все их лица. Чьи лица? Умерших? Умерших? лизи почувствовала, как под её вымокшей одеждой всё тело покрылось мурашками. Она схватилась за руль и крепко стиснула пальцы. «Ты говорила о маленькой девочке». Рана кивнула, тяжело сглотнув. Она держала в руках маленького плюшевого ягнёнка в обнимку, как обычно малыши держат мягкие игрушки. Увидев, что я на неё смотрю, девочка протянула его, чтобы мне показать. Ягнёнок вывалился из коляски и упал на тротуар. Я наклонилась, подняла игрушку и отдала девочке. И в этот миг наши пальцы соприкоснулись. И тогда я это увидела, когда мы коснулись друг друга. «Что?» — нетерпеливо спросила Лизи, Что ты увидела? — Эту девочку. Внезапно голова у меня наполнилась невероятным шумом, сиренными и жуткими гудками пожарных машин. И я увидела ее. Она неподвижно сидела в машине, пристегнутая к детскому сиденью. Вся в крови и в осколках стекла. И тот ягненок. Он валялся на полу салона. Все это возникло в моей голове на какую-то долю секунды. Точно кадр из какого-то чудовищного домашнего видео. Но это была она, Лизи. Это было на самом деле. Это не было на самом деле, Рана. Это было лишь в твоем воображении. Нет! Рана прижала ладонь к глазам и отрицательно покачала головой. Через несколько дней об этом передали в новостях. На скоростной магистрали Сполдинг пьяный водитель врезался в машину, где ехали мать и маленькая девочка. И показали фотографию малышки и её матери. Это были они, Лизи. Это была она, та девочка из парка. Какой-то тип на Chevrolet Suburbanи выехал навстречку. И тот пьяный ублюдок выжил, а мать и маленькая дочка погибли на месте. Лизи откинулась на спинку сиденья, пытаясь уложить в мозгу то, что она только что услышала. «И ты это видела? Видела саму аварию? Не аварию, нет. Такое я никогда не вижу. Только то, что потом, когда все уже мертвы». Ответ ее прозвучал так просто и прозаично, что Лизи поймала себя на том, что они в состоянии даже подобрать слова не понимаю. Как? Ты говоришь, это случалось не однажды? Ранна с несчастным видом кивнула. Да. Окна в машине уже полностью запотели, и в салоне сразу стало душно и тесно, повеяло клаустрофобией. Лизи рукавом вытерла часть лобового стекла, понимая, что тем самым лишь оттягивает время. Зная что это всё равно ничего не изменит. «А ты знаешь, как это происходит?» — спросила она наконец. «В первый раз с той самой девочкой я решила, что сама это вызвала, что я каким-то образом заставила это случиться. Я почувствовала себя тогда страшным монстром, а потом это случилось опять». Мужик шёл из драгстора домой, и у него случился сердечный приступ, после того, как я наткнулась на него перед буфетной стойкой. А потом опять повторилась, с парнем, с которым я вместе ходила в школу. И сколько раз такое случалось? Не знаю. В какой-то момент я уже перестала считать. Не один десяток раз, наверное. И каждая из тех лиц навсегда врезалась мне в память. Ты даже представить себе не можешь, сколько у людей всевозможных способов умереть. Лиззи промолчала. На это просто даже нечего было ответить. Я понимаю, Лизе, что говорю сейчас как сумасшедшая, как будто на старости лет пытаюсь таким образом привлечь к себе внимание. Но клянусь, я говорю правду. «Знаешь, даже я не стала бы выдумывать такие отвратительные вещи». «А Альтея об этом знала?» Ранна помотала головой. «Со мной и так у неё проблем хватало. Мне не хотелось добавлять в свой репертуар ещё и сумасшествие. К тому же, это не из тех вещей, которыми хотелось бы перед кем-то хвастаться. Как, по-твоему? Что ты, какой-то чокнутый, который видит мертвецов?» Когда люди говорят такие вещи, от них стараются поскорее отделаться. А я не хотела никуда уезжать. Тогда еще точно не хотела. К тому же я поначалу даже и не знала, что это такое. Это происходило только при прикосновении ладонью. И потом могла еще пройти не одна неделя до исхода. В четырнадцать лет. Она была примерно в том же возрасте, когда проявился и ее, лизи дар. Но это было ничто в сравнении с тем, что описала Ранна. Даже представить не могу. Ты, должно быть, была напугана до ужаса. Я никогда не знала, когда это случится снова. Или с кем? У нее вырвалось короткое рыдание, похожее на внезапную икоту. Так много лиц! Они являлись каждый раз, стоило мне закрыть глаза. А потом Лони Вельден познакомил меня с водкой, и я нашла хороший способ пригасить вспыхивающие в голове образы. Какое-то время это помогало, потом перестало, и мне пришлось искать другие средства. Наркотом ранно пожала плечами. Наркотики, крепкая выпивка, мужики. Все, что способно было хоть на время притупить сознание. А потом я обнаружила... Она отвела взгляд в сторону. Потом появилась ты. Дитя. Как я могла иметь дитя, когда во мне сидело такое... Что, если вдруг? Нет, не надо. Оборвала ее Лизи. Это мы можем обсудить как-нибудь потом. Почему ты рассказываешь мне это сейчас? И зачем мы вообще для этого сюда приехали? Ранна опустила взгляд на руки, лежащие на коленях ладонями кверху. Я видела их, Лизи. Видела сестер Гилман. Надобилось несколько секунд, чтобы до Лизи дошел смысл сказанного. «Что? Это как? Не знаю, как. И никогда не понимала. Это просто... Происходит. Был вечер пятницы, и мы с Джимом Суоном стояли возле молочного бара. Ждали, когда нам сделают по порции фраппе. И тут появились эти девочки». Они заняли очередь за нами. Внезапно старший из них, кажется, хизер, меня заделал ладонью. И я их увидела. Причем сразу обеих. Лиза закрыла глаза, пытаясь представить себе невообразимое. Они были в воде. Тихо продолжила рано. В том самом пруду. Я поняла, что это наш пруд — Потому что на дне его что-то блестело. Это был мой браслет и что я потеряла пару месяцев назад. Лизи изумленно уставилась на мать. Ты знала? Все то время, что они считались пропавшими без вести, ты знала, где они? Я надеялась, что ошибаюсь, Лизи. Я всей душой надеялась, что это не так. И я даже поверила в то, что ошиблась. Две недели прошло, а ничего не случилось. Ещё неделя, потом ещё одна. До того, как они вдруг однажды пропали, минуло целых пять недель. Внезапно в сознании Лизи появилось заплаканное лицо Сьюзен Гилман. «Как ты могла скрывать это от всех? Их несчастная мать с ума сходила от горя». Ранна подтянула к себе колени и села, свернувшись в комок. «Думаешь, я этого не знала? Я каждый день наблюдала, как эта бедная женщина оплакивает своих дочурок, моля кого-то, хоть кого-нибудь вернуть их живыми и невредимыми. И все это время я знала, где они. И знала, что они уже никогда не вернутся. Что я, по-твоему, могла сказать? Что мне явилось скверное предчувствие?» И что потом? Лизи кивнула неохотно, соглашаясь. Никто бы на такое, конечно, не купился, а уж тем более из-за странный. Ты даже не представляешь, каково мне было, Лизи. Знать, что они там, и держать это в себе. Я себя чувствовала, как тот чувак из рассказа по, который слышал стук сердца из-под половиц. Имеется в виду рассказ Эдгара По «Сердце-обличитель», 1843 год. «Я все боялась, что меня разоблачат, поскольку знала, что обо мне подумают, если такое случится». Так, кусочек за кусочком, потихоньку все складывалось в цельную картину. «Вот почему ты перестала тогда купаться в нашем пруду», — сделала вывод Лизи. И вот почему вдруг так странно стала реагировать на случайные прикосновения. «Да», — выдавила та. Этот мучительный шепот раны сказал ей о многом. Вчера вечером, когда Лизи припомнила ей эпизод у кофейни, Рана сразу ощетинилась из-за того, что люди показывали пальцем на Альтею и вели себя так, будто знали, что произошло с сёстрами Гилман, в то время как никто на самом деле ничего не знал. Никто, кроме Ранны. Но это она вчера оставила недосказанным. Видеть мертвецов — это казалось немыслимым. И всё же Лизи о чём-то подобном уже слышала о людях, которые сотрудничают с полицией в поисках пропавших детей, используя свой дар ясновидения для раскрытия преступлений и облегчения чужих страданий. Вот, значит, что у нее было. Особый дар. Вот только рано определенно это даром не считала. «Ты бы могла рассказать Алтее, тихо предположила Лизе. «Она бы поняла». «Ты серьёзно?» Рана, казалось, даже опешила от такого предложения. «Да она бы прямиком отправилась в полицию, а то ты не знаешь. Потому что такая уж она была, всегда поступала правильно, чего бы это ни стоило. И всегда доверялась тому, что всё сложится так, как должно сложиться. Вот только не складывалось оно, как надо. «Да уж», — еле слышно отозвалась Лизи определенно не складывалось. Я не прошу, чтобы ты меня простила, Лизи. Этого я не заслуживаю. Тем более после всего, что у нас тут случилось. Просто мне необходимо, чтобы ты это знала. Лизи молчала, изучающе глядя на рану. Она никогда не видела ее такой, сорвавшей обличье безрассудной мятежницы и сокрушенной до глубины души, и такой болезненно ранимой. Наблюдать это было нелегко, однако сейчас Лизе впервые в жизни по-настоящему почувствовала свою связь с женщиной, которая принесла ее в этот мир. Быть может, несмотря ни на что, они и не были настолько разными. Они обе обрели при рождении свой особый дар, которого совсем не желали. И обе изо всех сил пытались от своего дара убежать. И обе одинаково жалко потерпели в этом неудачу. «Поверить не могу, что ты столько лет держала все это в себе. Я бы, наверное, сошла с ума. Мне казалось, я тоже вот-вот сойду с ума», — молвила Ранна, испустив еще один прерывистый вздох. Но потом... Я нашла способ с этим справиться. Она подтянула с пола свою сумочку, порылась в ней немного и вытащила на свет книжку в чёрном переплёте. Я их нарисовала. Ранна положила её Лизе на колени и медленно убрала руку, словно боясь, что книга может взорваться. Лизе мгновенно её узнала. Она сама получила точно такую же, когда ей исполнилось шестнадцать. А это, очевидно, принадлежало ее матери. «Книга ранной. с мрачной торжественностью произнесла она. «Предполагалось, мы будем заносить туда важные вехи своего жизненного пути, писать нам о своих дарах и о том, как мы их применяем. Я же вместо этого стала в ней рисовать». Так я сумела выдворять из сознания лица мертвецов. лизи обхватила книгу ладонями, но открывать не стала. Помогала? Скажем, не так хорошо, как водка. Задержав дыхание, лизи опустила взгляд на книгу. Под её ладонями переплёт казался жарким. Кожа его стала скользкой от пота. Лиззи не была уверена, хочет ли она видеть, что там внутри. Хочет ли вообще знать, какие жуткие образы жили в голове Ранны за почти что сорок лет с ее первого предвидения. Но ведь она должна была это увидеть, чтобы понять, что это было на самом деле, что все это вообще такое. Первый набросок был сделан карандашом ученически, но достаточно чётко, чтобы узнать то, что изображено. Маленькая девочка с закрытыми глазами, вжатая в детское кресло в машине. И плюшевый ягнёнок. По мере того, как Лиззи листала страницы, зарисовки становились всё более зрелыми, детали проступали всё отчётливее и острее. Видно было, как совершенствовалось с годами графическое мастерство раны. Мертвецы представали там во всех мыслимых позах, с ужасающей неподвижной маской смерти на лице. Коренастый мужчина в клетчатой рубашке, ничком лежащий в кухне на полу. Бегун, растянувшийся плашмя на беговой дорожке. Старушка, лежащая, скрючившись у основания лестницы. Всё это смотрелось жутко. Точно фрагменты из ночного кошмара. А для Раны это и был самый настоящий кошмар, и ни одна живая душа об этом не знала. Лизи подняла на мать глаза. «И там они все?» Рана безмолвно кивнула. «Мне ужасно жаль», — тихо произнесла Лизи, потому что именно это она сейчас и чувствовала и потому что просто не знала, что сказать еще. Для нее все разом вдруг обрело смысл. И то необъяснимое отдаление матери, и ее странная гофифобия лизи даже представить не могла, как можно жить с такими образами в голове. Она закрыла книгу, не в силах разглядывать рисунки дальше. — А они тоже здесь? — Сестры Гилман. Рана отрицательно покачала головой. Я побоялась их нарисовать. Вдруг кто-нибудь найдёт. Что тогда обо мне или о нас подумают? Весомый аргумент согласилась про себя Лизе. Подобный рисунок, естественно, вызвал бы много вопросов, причём не самых благожелательных. И с тобой это по-прежнему происходит? Иногда, но не постоянно. Я много путешествую, никогда не задерживаясь подолгу на одном месте и стараясь избегать близких связей. Так мне намного проще. Теперь я знаю, что я вовсе не вызываю чью-то смерть. Я лишь вижу то, что должно произойти, причем совершенно независимо от меня. Но все равно трудно не чувствовать себя хоть немного за это ответственным. Рана высоко подняла плечи, потом резко их опустила. Вот же дарованец это, Сочувствую, что тебе пришлось самой со всем этим справляться. Это был мой выбор. И это совсем не оправдание тому дерьму, которое я навлекла на вас, Сальтеи. В общем, теперь ты об этом знаешь. Теперь я знаю. Лиза завела двигатель, включила подогрев стёкл, чтобы окна вновь стали прозрачными. Ранна верно заметила. Это совсем не оправдание. Однако Лизе не могла не вспоминать слова Альтеи в отношении Ранны и не думать о том, как поразительно близки к истине они вдруг оказались. Мнение о ней ты составила еще много лет назад, исключив возможность того, что в ее истории может оказаться что-то неведомое для нас. Нечто большее, чем кому-либо из нас когда-то доведется узнать. И уже в который раз Альтея попала в точку.